глава третья. Охота за головами. Сейчас возглас стоящего на пригорке гнома привел взъерошенного мастера карт в действие. Миф взмахнул рукой, в воздухе мелькнул крохотный прямоугольник бумаги, полыхнула мрачно-зеленая вспышка, и в долине возникла сгорбленная длиннорукая фигура лесного великана, вооруженного громадной двуручной дубиной призванный из карты воин, ударил снизу вверх и бегущего на мифа серого орка отбросило назад, выбив из его рук оружие и нанеся серьезную рану. Следующим ударом великан создал настоящую просеку в рядах заполошно кричащих коротышек гихлов, снеся десяток из них. Попавшие под удар гихлы погибли, оставив после себя трофеи. Вот так. Позволил себе Кроу скупую похвалу, комментируя действия ученика. «До тех пор, пока ты контролируешь ситуацию, выжидай до последнего, не бей козырями, заставай врага врасплох!» «Так точно!» — радостно крикнул Кардмастер. «Круть! А что теперь?» «У тебя большой и тяжелый союзник на поле, он займется орком, но за гихлами не угнаться, призывай нового монстра!» но не слишком дорогого и редкого, что-нибудь мелкое и быстрое. Твой выбор. Ммм, черная клыкастая свинья. Пойдет, согласился гном. Новая вспышка, тоже зеленая, но на этот раз более светлая, и в долине волшебным образом возникла злобно визжащая свинья, тут же бросившаяся в атаку на ближайшего гихла. Помоги ему, вновь вмешался Кроу, видя, что лесному великану приходится не сладко от ударов оправившегося серого орка, прыгнувшего призванному гиганту на спину и рвущего его шею клыками. Яд! Да! Миф перебросил вперед арбалет, припал на колено, тщательно прицелился и выстрелил. Смазанный отменным дымоядом арбалетный болт ударил орка промеж лопаток. Враг взревел, рухнул на землю, перекатился, ломая болт, Вскочил, подхватывая с земли выроненный ранее топор. От пораженной спины валил оранжевый дым. Орк прыгнул к отступающему мифу и, видя это, гном недовольно рыкнул. «Не беги! Стой на месте и перезаряжай! У тебя же свинья! Ее в бой!» «Миф! Оценивай общую картину боя! Для тебя это игровая доска! Кто из врагов быстр? Кто силен? Кто успеет блокировать идущего к тебе орка?» и не тянись за новыми картами, так никаких колод не напасешься. Уф, выдохнул мастер-карт и отдал приказ черной свинье, бросившей терзать вижащего гихла и отважно бросившейся под ноги серого орка. Опустившийся топор ударил точно в цель, едва не убив свинью, но орк остановился, прекратил наступление, и в этот миг его нагнал медлительный великан обрушивший свою страшную дубину на затылок врага. Орк сложился в кучу тряпья, мягко упавшую на землю. Едва орк пал, как трусливые гихлы, лишившиеся командира, потеряли кураж и бросились в рассыпную. Не дожидаясь команды от наставника, миф выстрелил. Один из врагов упал ничком и затих, исчезая в посмертной серой вспышке. Еще одного свалила черная свинья и начала трепать за ноги. Великан метнул дубину и буквально вбил в землю третьего коротышку. Парочке удалось убежать, и вскоре они исчезли в неглубоком овраге, ведущем к высящемуся неподалеку утесу. Еще одна битва завершена, и снова в пользу игроков, хотя к досаде Кроу ученик все еще совершал глупые ошибки и часто впадал в панику. «Бегство не выход», — буркнул гном и сменил гнев на милость но уже лучше. Молодец. Уровень поднял, широко улыбнулся миф. Класс. Слева, вздохнул Кроу. Что? Слева? Шлеп? В левое бедро мастера карт глубоко вонзилась странного вида стрела с бугристым древком. Между двух кустов радостно замахал побегами непентас, хищное мобильное растение, приспешник серых орков, пробавляющийся крошками с их стола. К Непентесу рванула яростно визжащая свинья, следом шагал великан, успевший подобрать оружие. «Я отравлен», — трагично изрек миф, вырывая стрелу. «Пи пожал плечами гном, — «всегда смотри по сторонам, всегда!» «Не расслабляйся ровно до того мига, пока не окажешься в локации с абсолютно мирным статусом». «Но даже там есть призрачная угроза, случались прецеденты». «Расскажи». «Я, к примеру, просто будь на стороже. «Да, сэр. Распределять баллы характеристик?» «Нет, нам осталось найти еще пару орков. Как выполним задание, отправимся домой. А пока топаем вон к тем качающимся елкам. Там наверняка найдется парочка врагов». «Да это же твои работники деревья валят. Если мы их видим, и враг видит, он попытается напасть на них, а мы сломаем его планы и нанесем свой удар». «Понял, ловим на живца. И защищаем своих», — кивнул гном. Перед тем, как отправиться в поле, он приказал двум рабочим заняться рубкой деревьев и обозначил для них сектор действий, прекрасно понимая, что рано или поздно ими заинтересуются враги. Опаснее всего были гарпии из-за внезапности их атак. Но небо было безоблачным, а над работниками парил поставленный в патрулирование Крис. Там же бегало три собаки, служа еще одной линией обороны. Вижу шакалов. Посылай свинью, следом великана. Но так можно действовать только в том случае, если сам находишься под защитой. Сейчас тебя защищаю я. Если же ты в соло приключении, всегда оставляй рядом союзника. Ты бы кого оставил, свинью или великана? Великана? И зря, свинья быстрее, качнул головой гном и глазастей, как ни странно, и почему-то все еще не перезарядил арбалет. Ой! С грозным дрожащим визгом черный свин помчался к шакалам, переставшим подкрадываться к работникам и удивленно повернувшим морды к несущейся на них спятившей свинье. Завтрак радостно бежал в их пасти. Вот только свинья родом из темного края, и шакала серого пика для нее просто закуска в чем падальщики вскоре и убедились к своей скорби. А работники радостно закричали, видя, как погибает враг. Перезарядивший арбалет миф выстрелил, но промахнулся, что было простительно, учитывая скорость мечущихся шакалов, оплаумивших от ужаса. Шагающий за мифом гном шагнул в сторону и ударил молотом, с хрустом сминая непентаса охотника, не давая ему выплюнуть стрелу. Мастер не заметил опасности, прошел мимо, подставил врагу спину, но гном не стал ничего говорить, мудро решив, что излишними воплями и нервическими выкриками обучение не ускорить. Он тоже был когда-то ничего не смыслящим зеленым новичком. Все проходят через эту стадию. Оборонив тружеников дровосеков и помахав им на прощение, они начали делать большой круг, двигаясь так, чтобы все время видеть работников и находиться в пределах досягаемости. Помимо обучения, они выполняли три задания, полученные от стражи, не напрямую от сотника Вуриуса, укрывшегося в наблюдательной башне, а от повара и от главы нового обоза, прибывшего на сторожевой пост. Первый дал задание на уничтожение десяти серых орков, могущих скрываться поблизости от поста. Второй дал сразу два поручения. Изничтожить два десятка непентасов и столько же коротышек гихлов, посмевших издали атаковать обоз и поранивших немало путников, лишь чудом никого не убив. Первое задание было очевидно: фракция стражи всегда выдает такого рода поручения. Второе задание было будто манной небесной, неожиданно и вкусно. Однако время тикало, на выполнение всего три часа, потом обос уйдет дальше, и поручение окажется проваленным а ведь за него давали немного опыта и большую бочку солонины. Мифрил скривил было личко воинское, когда услышал про солонину, но гном быстро ему пояснил, что бочка долго не портящейся провизии в условиях намечающейся осады является отличным подспорьем и защитой от голода. Гихлов и Непентесов они отыскали и прикончили быстро, тем более что Непентесы боялись только тех, кого не могли убить и сожрать а коротышки к таковым не относились. И вскоре в зарослях кустарника и за пригорками вспыхнули первые битвы, на звук коих являлись игроки и без жалости добивали и тех и других. С серыми орками сложнее. Вдали однажды промчался патруль на смелодонах, но напасть на них Кроу не решился. Пришлось изрядно попотеть, но они все же отыскали восемь орков-подранков и отлично на них попрактиковались. Внезапный орлиный крик, вызывающий и предостерегающий, призвал к бдительности, и оба приключенца закрутили головами, высматривая грозящую опасность. Гарпии, пять черных точек по пологой дуге, упали с вершины утеса и пронесшись над землей, начали подниматься. Гном напряженно смотрел на них, пытаясь понять, куда направится летающий противник. Миф едва заметив врага, забросил арбалет за спину и схватился за магический жезл. Заряженный каменной картечью. Этому Кроу уже успел его научить, и сейчас гордился в виде успехи ученика. Только хороший стрелок с быстрой реакцией может попасть в пикирующую гарпию. А вот из жезла влепить крылатой мымре куда легче. Обошлось. Пятерка гарпий сделала три восходящих витка вокруг утеса и умчалась на юго-запад, в сторону Альгоры и в сторону далеких-далеких черных туч. В когтях гарпии что-то несли. Они там обосновались, мрачно процедил Кроу, глядя на утес, на который когда-то поднимался. Гарпии, и не только. Орки, воины и шаманы, гарпии, с мелодоны, гихлы, их военный лагерь. И чем дольше они там сидят, тем больше окутываются аурами и рядами ловушек. Как паутина, что с каждым часом становится все крепче и липче. Такие лагеря надо уничтожать сразу же, а мы телимся. «Не можем же мы вдвоем напасть, или можем?» «Нет», — качнул головой гном, — «верная смерть, но это как нарыв. Когда он созреет и лопнет, нас затопит и сметет». «Уф!» «Уф!» — повторил ученик. «А вон патруль родимый». Шестерка конных стражей обнаружила укрытие нескольких верховых орков и начала преследование. Один за другим ревущие орки и смелодоны падали и кувыркались по камням, Стражи же продолжали стрелять. Один из воинов оказался магом, и перед беглецами выросли каменные преграды, запнувшиеся которые по земле покатился последний из орков. Вскоре все было кончено, и шестерка стражей продолжила патрулирование. Быстро и беспощадно. Прекрасная работа. Идем, позвал гном и указал рукой на темнеющий впереди валун. Там вроде бы норка, давай в ней вежливо пошарим дубиной. «Давай пошарим дубиной», — согласился миф, убирая жезл и подзывая копающуюся в земле свинью. «А может, плюнем туда?» «Не плюй в норку», — назидательно начал Кроу. «Вдруг пригодится укрыться?» «Вдруг оттуда послышится что-то вроде «Ах, боже мой, боже мой, как я опаздываю!» «И что?» — после короткой паузы удивленно поинтересовался миф. «Ну, послышится, и что тогда?» «Мой тебе совет искренний и очень важный прищурился гном, глядя на мастера карт. «Если ты когда-нибудь услышишь такие слова из темной норки, беги, просто беги телепортом». «Ого, это что же норка такая?» «Норка может быть любой и где угодно, если услышишь, просто беги. Хотя шанс один на миллион, готовься, чудится мне, что в норке той орк серый хоронится, и несколько гихлов». «И как ты это понял?» Следы смотри, гном указал на землю. Здесь прошел крупный двуногий, следом за ним прочапало несколько мелких. И слава светлым богам, не видно отпечатков когтистых звериных лап. Нам только встречи со смелодоном не хватало. Итак, ученик, как будешь действовать? Цель скрывается в норе, надо ее выкурить и убить. Ну, глубоко задумался миф, может призвать змею? «Учись обходиться уже имеющимся», — вздохнул Кроу. «Козыря тратить надо в крайнем случае. А до такого случая вообще не стоит доводить. Для начала бросим в нору камень и посмотрим на реакцию. Великана поставь так, чтобы он мог ударить по первой же вылезшей из норы голове. Свинью держи на виду. Если там орк, то он сочтет свина за легкую добычу и атакует. Тут его великаша и приголубит. Именно. Хороший план» приступаем. На сторожевой пост игроки вернулись через час с небольшим, идя за тяжело нагруженными работниками. Вернулись с победой, сумев выследить и уничтожить нужное количество целей. Первым делом они пошли к уже собирающимся в путь обозникам. Седоусый глава обоза одобрительно загудел, как целый пчелиный рой, едва только услышал об истреблении поганых растений и гихлов. Он до хруста цифровых костей сжал в объятиях обоих парней сразу, а затем самолично выгрузил из одной повозки большую бочку солонины, вручил дополнительно каждому по пять серебряных монет и признал поручение выполненным. Гном получил уровень, миф тоже не остался обделен. Авантюристы помахали вслед уходящему в дорогу обозу, громко выкрикивая пожелания удачи. А потом направились к кухонному навесу, где служил столь необычный повар. Тут обошлось без объятий, но задание они сдали и получили заслуженную награду, заключающуюся в баллах опыта и приглашении на скорый обед. Недолго раздумывая, они сразу и уселись за стол. Благозвон призывающего на трапезу гонга уже прозвучал. Со стуком перед ними поставили две глубокие тарелки, наполненные густым супом. И парни вовсю заработали ложками, причем миф ел, куда азартней гнома. — А вкусно кормят, — с чавканем заметил кардмастер. — Добавки. — Будет и добавка, — пророкотал повар. — И в еде, и в поручениях, если возьметесь. — Возьмемся, — мигом напружинился гном. — Готовы. — Вот бы парочку гарпий поганых свалить с небес светлых, — вздохнул с надеждой кошевар. Но дело опасное. Беремся, заявил Кроу, и они получили следующее задание. Не цепочка, но им она без надобности. Главное продолжать работать на благо стражи и серого пика. И польза двойная, врагов станет меньше. Убедившись, что в журнале появилось упоминание о новом поручении, гном продолжил трапезу, предварительно обменявшись крепким рукопожатием с напарником. Похоже, к моменту, когда вернутся разведчицы, они успеют обзавестись парочкой новых уровней и боевыми шрамами. Бьем гарпий, а затем ты на торговлю, а я к наковальне. Принято, согласился Миф. Хороший обеденный план. Навернем супчику и пойдем сворачивать шеи гарпием. А ведь и я был точно таким же, задумался гном, задержав полную ложку урта. Вечно рвущимся в бой и к новым приключениям. — Вот и хорошо, — произнес он вслух. — Энтузиазм — это отлично. Из тебя выйдет отличная замануха. — А? — А? — тихонько вопросил стоящий на вершине солнечного пригорка миф, нервно поглядывая на небо. — Серьезно? Я жертвенный овца? Тебе меня не жалко, Кроучи? Вдруг сейчас Гарпия нападет, к себе в гнездо меня отнесет и там надо мной надругается так сильно, что я уже никогда не стану прежним. И что ты скажешь Аму, когда она вернется и спросит: А где миф? Не дергайся ты так, посоветовал Кроу, проверяя, надежно ли скрыто ранее призванные карточные монстры. Великаны свинья скрывались под единственным раскидистым вязом, приземистым, с изломанным несчастным стволом. Любой дровосек, что увидит это дерево, сразу же возьмется за топор, дабы избавить его от мучений. — Легко тебе говорить, а я жду удара с небес, ты бы меня еще кетчупом намазал. Гарпии любят толстый слой эльфийского джема на потной коже дрожащих людишек. — Все, я больше не люблю джемы, кроучи! — А, — отозвался тот, лежа всего в паре шагов от мифа, упираясь затылком в нависающий над ним валун, под коем он и вырыл себе небольшое укрытие. — С небес эту нору не увидеть. Пригорок и пригорок, с приплясывающим на его вершине недоумком чужеземцем. Лакомая добыча. Я отписал Аму про твой рассказ касательно темной норки и чьих-то слов. А она назвала меня неучим и предложила прочитать книгу «Приключения Алисы в стране чудес». И я вспомнил, это ведь слова белого кролика, верно? Верно. Так ты шутил? Нисколько, и мой совет в силе. Если услышишь бормотание вечно опаздывающего и спешащего белого кролика, беги. Но почему? Не мучай меня дважды. Дважды? Ну, первое мучение – ожидание удара гарпий, а второе – загадка про белого кролика. Да нет никакой загадки. Белый кролик – это проводник. Помнишь знаменитую фразу «следуй за белым кроликом»? Первый раз слышу. Откуда она? Да неважно. Одним словом, кролик – это проводник. Он ведет за собой в неведомые земли, причем ведет насильно. Как это? Он словно бы окутан невидимым телепортационным ураганом. Вокруг него неслышно ревет исполинский пылесос, засасывающий всех подряд в себя и выплевывающий в особом месте. О! -о, -о продолжай! Так интересно, что я и про Гарпи забыл! Место неведомое гигантская закрытая локация. Если там умрешь тебя вышвырнет в большой мир. Экипировка и все содержимое инвентаря останутся там, за завесой. Но тебе пока бояться нечего. Если аура белого кролика захватит тебя с собой, то далеко не унесет, слишком уж ты маленький. Тебя вышвырнет в одном из данжей, подходящих тебе по уровню. Причем вышвырнет не на первом уровне, а где-нибудь посередке. Такая вот жестокая шутка. Так куда же уводит белый кролик? Я бы сходил. Похоже, мифу было плевать на грозящую смерть и потерю экипировки. Куда ведет? К горе, ответил Кроу. Я сам там не был, миф, а те, кто побывал, инфой делиться не хотят. Приходится из них каждое слово раскаленными плоскогубцами вырывать. Но вроде бы оказываешься ты у подножия высоченной горы, на чьей вершине высится загадочный мрачный замок. Настоящая крепость. У твоих ног узкая крутая тропинка, ведущая вверх. За спиной телепорт. Он вернет тебя туда, откуда взял, причем вернет бесплатно и без каких-либо условий. Но вроде бы, если ты воспользуешься порталом, больше к той горе не вернешься никогда. Ух, а что за гора? И что за замок? Понятия не имею. До замка не дошел никто. Самые сильные и удачливые смогли добраться до дорожки. «Дорожки? Ты же говорил, тропинка». «Верно, тропинка переходит в тропу, а тропа становится гравийной дорожкой, что потом превращается в дорожку, мощенную серой плиткой. Вот только до этого этапа и дошли попавшие к той горе герои. Затем они либо проиграли, либо погибли, и всех их вышвырнуло обратно». «Проиграли?» — миф аж изнывал от раздирающего его любопытства. «Погибли?» вот бы туда попасть. Детали не знаю, пожал плечами Кроу, срывая растущий рядышком дикий щавель и надкусывая край листа. Я сам там не был, хотя не отказался бы, никто не расскажет просто так. Что известно точно, тропинка ведет тебя от испытания к испытанию. Им может оказаться схватка или игра. Победишь, шагай дальше. В конце концов доберешься до замка. Но пока не дошел никто, вроде бы. «Вроде бы». «Не верь слухам, миф. Может, кому-то и посчастливилось, но он будет молчать». «Черт, как хочется!» «А когда последний раз видели белого кролика?» «Не видели, слышали», — поправил Кроу. «Кролик скрыт сверкающим искристым туманом. Порой видно одно белое ухо или пушистый хвост. И все. Хотя кто-то однажды хвастался на форуме, что видела кроличью голову». Есть безумные сплетни, что если увидишь кроличью лапку, тебе начнет дико вести. Если же коснешься лапки, считай, что оседлал саму удачу на какое-то время. Сплошные криты при каждом ударе, элитные задания от каждого местного, пропуск в любую дверь. Но это бред, хотя если кролика убить и завладеть его лапкой... Убить белого кролика? А что за замок? Замок и замок, ворота открыты, мост опущен, решетка поднята, войти можно свободно, если доберешься до моста. Над замком реет флаг. А что за флаг? Его видели издали, но то ли там нарисован паук, то ли скорпион, то ли другая похожая на них обоих тварь. Сам флаг причем не прямоугольный и не квадратный, а скорее в виде круглой паучьей паутины. Так и реет на ветру. Вот это да, жуть! Я бы умер там с радостью, лишь бы посмотреть, а с какого уровня можно туда попасть. Где-то около двухсотого. Блин, еще расти и расти. А затем еще сидеть и сидеть около темной норки. Фыркнул гном, невольно восхищаясь азартом мифа. Ждать и ждать. Гарпия! Да я бы... Погоди, гарпию? Зачем ждать гарпию? Упал! Услышавший уговоренную команду, миф присел и завалился на бок. Разрезавшая загудевший воздух мутная тень яростно взвыла, впустую жав впечатляющие когти. Выскочивший из-под валуна гном разрядил магический жезл прямо в сморщенное старушечье злобное лицо. Ударом каменной картечи гарпию отбросила назад, а затем подбросила вверх в дымном факеле огня. Это выстрелил миф, вооруженный таким же с виду жезлом, но заряженным огнем. Крик жестоко раненого монстра порадовал игроков, и они поспешили сделать еще по одному выстрелу. Во все стороны полетели пухи и перья, будто из дробовика долбанули в упор по злобной орущей подушке. Тварь оказалась на редкость живучей, и миф, гном специально промедлил, давая ему шанс. Лежа на спине, крича что-то невнятное и восторженное, выстрелила еще раз. Окутанная вонючим дымом гарпия упала прямо на мастера карт, в полете исчезнув навсегда и оставив после себя добычу. Один предмет был особым, почерневший птичий коготь, являющийся квестовым. Еще один такой, и можно сдавать задание повару. Отлично сработано, не забыл про необходимое и строго отмеренное количество мотивации Кроу, обратно заползая в свое логово. Ты на редкость боевитая овца. Я не овца, обиженно заныл миф. Я скорее молодой барс. «Хм, Не говори Аму про овцу боевую, ладно, она же меня бараном звать станет. Боевитую, поправил гном. Ладно, не стану. Из гарпии деньги выпали, семь серебряных монет, а еще зеркальце в костяной оправе, неопознанная правда. Прикольно. Не смотри, подбросила гнома и приложила затылком к валуну. «Ах ты, черт! А чего ты?» — удивленно произнес миф, глядя на ругающегося наставника. «Ну, глянул, отражение свое посмотрел. Чего ты?» «Ничего», — вздохнул Кроу, укладываясь на землю и потирая затылок. «Продолжаем охоту. Так что с зеркальцем? Не вздумай подарить Аму, она тебя пришибет. Да почему? Просто так, займись-ка лучше распределением характеристик своих. И я этим же делом озабочусь». «Ну ладно», — пожал плечами Миф, убирая зеркальце в поясную сумку, куда уже отправились перья, когти и монеты. «Распределю баллы». Кардмастер не видел, что его глаза полностью побелели. Исчезли зрачки, радужка. Осталась лишь молочная белизна. Через 90 минут Миф почти ослепнет. И лишь тогда у него высветится сообщение, Об отложенном проклятии, полученном от зеркальца, проклятого или зачарованного темными жрецами предмета. Примерно каждая двадцатая гарпия носит с собой тот или иной подобный предмет, сам собой просящийся в руки. Зеркальце, вызывающее почти полную слепоту, если в него поглядеть. Медный браслет, что невозможно снять, парализующий ту руку, на которую одет. Крепичную безобразную куклу, оживающую в твоем инвентаре, и начинающую пить и разбивать зелья, ломать стрелы, рвать свитки с заклинаниями. Бывали случаи, когда сразу все члены группы по очереди гляделись в зеркальце гарпии, любуясь собственным отражением, а через полтора часа превращались в слепцов с руганью, кое-как медленно бредущих по местности или достающих из рюкзаков свитки с телепортом. Но свитки могли остаться лишь в том случае, если у тебя в рюкзаке еще не побесновалась ожившая кукла и не уничтожила их. И тогда придется топать пешочком или вызывать подмогу. Кое может и успеть на помощь, если озлобленные гибелью товара к гарпии не подоспеют раньше. Мифу не повезло, но ничего, еще один урок на будущее. Лучше раньше, чем позже. А столь легкое проклятие, шутя, снимет любой ученик-жреца в храме светлого божества. Например, богини Ивовы, чьи храмы всегда часты, в любом городе или даже крупном селе. Но сначала надо дождаться следующей гарпии, потом миф отправится в Альгору, а гном займется копкой и ковкой. А пока характеристики. Текущий уровень персонажа 68. Базовые характеристики персонажа. Сила – 135, интеллект – 4, ловкость – 24, выносливость – 135, мудрость – 1, доступных для распределения баллов – 85 Последние дни выдались суматошными, было не до характеристик, да и не требовалось, если честно Кроу справлялся без труда, умело пользуясь купленными свитками и жезлами, а еще вовсю используя боевой опыт прошлых лет Оставшейся от другой цифровой жизни. К тому же изначально он предполагал более мирное и неспешное поступательное развитие. Некуда было торопиться, куропатки и шакалы давно не представляли никакой угрозы. И посему нетронутые баллы копились и копились себе потихоньку, напоминая готовый для инвестиций капитал. Но теперь все изменилось, и в первую очередь изменилась роль самого гнома. Он хотел быть простым бойцом. Воин с двуручным молотом, танк, но теперь рядом с ним боец с кинжалами, мастер-карт и бард. Все они не могут похвастаться большим количеством жизни и уровнем защиты. Нужен настоящий танк, и Кроу вполне годен играть эту роль. Но у них нет лекаря, и это большой вопрос, когда появится достойный претендент на эту крайне ответственную роль. Кроу всегда любил заботиться о друзьях, это его жизненная кредо он перестраховщик, мирный параноик, и всегда признавал это, он защитник, и жизнь снова доказала, что от своей судьбы не уйти, что ж, значит ему суждено стать гномом-паладином, а если точнее, хрестоматийным гномом-кузнецом-паладином, вот его путь, с которого, похоже, никак не свернуть, сам серый пик доказывал это текущим положением дел, здесь требовался надежнейший защитник и патриот что никогда не бросит родную землю. И стало быть, свободные баллы характеристик уйдут по несколько незапланированному изначально пути. Текущий уровень персонажа 68. Базовые характеристики персонажа. Сила 150. Интеллект 20. Ловкость 30. Выносливость 150. Мудрость 34. Доступных для распределения баллов 0. «Гном-паладин кузнец», — вздохнул тихонько Кроу. «Святые лапти, вот это будет веселье!» «Чего-чего?» — спросил жутковатый белоглазый миф. «Упал!» — вместо пояснения рявкнул новый испеченный паладин, хватаясь за жезл. «Грюки-дуки!» — охнул рухнувший парень. «Враг!» — поддержала его криком упавшая с небес гарпия. «Ах!» — ахнула тварь из-за ударившего в ее пернатую грудь, снопа каменных осколков. «Ух!» — пораженно выдохнула она из захватившего ее яростного огня. «А -а «Ах!» — с бессильной ненавистью прошипела она, роняя перебитое крыло. «Я тебе устрою гриль-вечеринку!» — молодецкий завопил миф, добивая монстра и вскакивая на ноги. «Как мы ее, мастер Кроу, круто!» «Бежим!» — выдохнул гном, в мгновение ока сгребая с земли трофеи и хватая напарника за руку. «Портуйся, Альгора!» «Да ты чего? Портуйся, живо! Иначе она убьет нас!» «Есть!» Миф исчез во вспышке телепорта. Мигом позже за ним последовал Кроу. Пригорок с подкопанным валуном опустел. Но вскоре над ним замелькали крылатые вопящие тени, плотные стаи, летящие на юго-запад. А по земле, шагах в 300 от пригорка, гигантскими прыжками мчалась огромная женская фигура. Четырехрукая темная богиня Гуорра вышла на послеобеденную кровавую прогулку. И два игрока лишь чудом успели убраться с ее пути. Гнев темнокожей богини был направлен в иную от стражевого поста сторону. На что-то действительно важное, но если бы она заметила игроков, убила бы не задумываясь. Она богиня войны, она богиня убийства. Следом за богиней стелились над землей люто рыкающие на бегу смелодоны. Прижавшиеся к их спинам орки яростно щерились в ожидании скорой битвы. У высущегося поодаль каменного пика виднелось смутное движение. Там собиралось воинство, намеревающееся наведаться к одному упорному сторожевому посту, никак не желающему сдаваться и погибать. Тень войны вновь упала на залитую солнечным светом каменистую долину серого пика.